Брайан спустился на несколько ступенек вниз, на мгновение нырнул под скопление электрических кабелей и открыл второй люк в нижней части носового отсека Боинга. Альберт присоединился к нему, помог спуститься Беттани. Брайан поддержал спускавшуюся Лорел. А затем он и Альберт помогли Руди, который спускался настолько осторожно, будто все его кости были сделаны из стекла, он по-прежнему сжимал в руках щетки. В узком пространстве под кабиной пилота стало тесновато, и Боб Дженкинс остался ждать наверху, пока кто-нибудь не спустится на землю. Опершись руками об открытый люк, он внимательно наблюдал за действием Брайана. Брайан снял зажимы в лестницу, закрепил ее, и они один за другим спустились на бетонное покрытие аэродрома. Последним самолет покинул Боб. Как только Брайан почувствовал под ногами твердую почву, У него возникло безумное желание положить руку на сердце и торжественно сказать «Дарую вам, оставшимся в живых пассажирам рейса номер 29, эту землю, край прогорклого молока и кислого меда. Живите спокойно, по крайней мере, до тех пор, пока не придут лангольеры». Но он не сказал ничего и молча стоял вместе с остальными по серебристым носам самолета, оглядываясь по сторонам и чувствуя легкое дуновение ветерка. Откуда-то издалека до его ушей донесся звук. Это не были хруст и чавканье, которые они слышали в Бангоре. Ничего похожего. Но Брайан никак не мог понять, что это все-таки был за звук. «Что это?» — спросил Беттани. Какое-то жужжание, похоже на гудение линий электропередач. Нет, это не электричество. Задумчиво пробормотал Боб, скорее напоминает. Но найти сравнение не удалось, и он лишь покачал головой. Это не похоже вообще ни на что и слышанного мною прежде, заметил Брайан, хотя в глубине души сомневался в том, что говорил. И вновь к нему вернулось ощущение, что все это было, было, он это знал или должен был знать. Но воспоминание сидело где-то в глубинах сознания, и Брайан продолжал теряться в догадках. «А вдруг это они?» С расширившимися от ужасной догадки глазами спросила, готовые в любой момент удариться в истерику Беттани. «Точно? Они приближаются? Лангольеры, о которых рассказывала Дайна? Не думаю». Звук совсем другой, но Брайан ощутил, как внутри него образуется отвратительный животный страх. «Ну и что теперь?» — проскрипел Руди голосом, похожим на гортанный крик ворона. «Начнем все по-новой!» «Что ж, во всяком случае, в этот раз обойдемся без ленты транспортера», — сказал Брайан. «Служебный вход открыт». Он вышел из-под носа Боинга на открытое место и показал на распахнутую дверь. Они приземлились в воротах двадцать девять с таким грохотом и содроганием почвы, что трап на колёсиках откатился от двери на несколько метров. Впрочем, поставить его на прежнее место не составило бы труда. «Всё, пошли!» — приглашающе махнул рукой Брайан. Они подошли к трапу. «Альберт!» — обратился он к юноше. «Не поможешь ли мне уста «Подождите...» Внезапно оборвал его Боб. Обернувшись, Брайан увидел, что писатель озирается по сторонам, и на его лице застыло выражение легкого недоумения. И в глазах его Брайан заметил огонек осторожного оптимизма и надежды. «А может, это ему только кажется?» «Что такое, Боб? Что-то случилось, ты что-то заметил?» «Заметил, что местный аэропорт так же пуст, как и Бангорский. Дело не в том, что я вижу» а в том, что я чувствую. Он поднес руку к щеке, затем вытянул ее вперед, словно пытаясь остановить такси. Брайан стал был расспрашивать Боба, что тот имеет в виду, но вдруг воймал себя на мысли, что все знает и сам. Разве не обратил он на это внимание, когда они стояли под самым носом самолета? Обратить-то обратил, но не придал значения. Теперь он, наконец, осознал, что его лицо обдувает легкий ветерок. Даже не столько ветерок, сколько едва ощутимое дуновение воздуха. Но все равно это означало, что воздух находится в движении. Вот тена! — присвистнул Альберт. Он послюнявил палец, поднял его над собой. Через несколько секунд на его лице появилась недоверчивая улыбка. «И это не всё сказала Лорел. «Вот, послушайте». С этими словами она быстро-быстро пошла в направлении крыла Боинга, потом обратно, звонко и весело, стуча каблучками по бетонному покрытию. Во время ходьбы ее волосы развивались. «Вы слышали?» — спросила она. «Да, они все слышали». «Ничего общего с глухим, словно дросящимся из трубы звуком». Его здесь не было. Слушай стук каблучков, Лорел. Брайан подумал, что в Бангоре стоило кому-нибудь заговорить. Создавалось впечатление, что его голова находится внутри колокола, отлитого из недающих резонанса меди или свинца. бета не подняла руки над головой и стала быстро отбивать ладонями партию ударника старой инструментальной вещи Рутерса. Отправляемся в путь! Каждый хлопок Звучал звонко и громко, словно выстрел из стартового пистолета. На лице девушки появилась счастливая улыбка. Что все это зна? Начал был Руди. Но его прервал ликующий крик Альберта. Самолет! В его необычно высоком, очевидно, от возбуждения голосе было столько радости, что Кауснер напомнил Брайану, маленького мальчика из старого телешоу. Остров фантазии. Альберт с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. Я знаю, что здесь по-другому. Взгляните на самолет. Он теперь, как остальные. Все повернулись и посмотрели на 767 -й. В течение минуты никто не проронил ни слова. Видимо, на время лишился дара речи. Дельта... 727, стоявший рядом с их Боингом в Бангоре, выглядела тусклый словно покрытой вековой грязью и даже в какой-то степени менее реальный чем их самолет. Сейчас все, без исключения, самолеты и Боинг, и авиалайнеры Юнайтед airlines позади него выглядели одинаково яркими и новыми. Даже в темноте было видно, как блестят буквы и фирменные знаки авиакомпании, на фюзеляжах самолетов. «Что все это значит?» сумел наконец закончить фразу уди Он обращал свой вопрос к Бобу. «О чем речь? Если ситуация стабилизировалась, и теперь все окей, то где, скажите на милость, электричество, где люди?» «Что это за шум?» Напрягся вдруг Альберт. Звук, который они услышали после выхода из самолета, стал заметно ближе к И отчетливее. Какое-то жужжание, как заметила Беттани, но в нем не было ничего электрического. Такой звук мог издавать гуляющий в печной трубе ветер, но еще больше приближающее согудение походило на некий нечеловеческий хор, участники которого в унисон выводили один и тот же открытый гласный звук. а, -а, -а, -а, -а Боб качал головой, «Я не знаю». Повернулся к зданию аэропорта. «Давайте приставим трап к двери и, наконец-то, войдем внутрь». Лорел легонько потрясла его за плечо. «Вы ведь что-то знаете?» Было заметно по голосу, как она напряжена. «Я же вижу. Пожалуйста, расскажите, что вам известно остальным». Дженкинс с мгновения колебался, покачал головой. «Я не готов пока к тому, чтобы все...» Связно изложить, Лорел, давайте-ка все-таки войдем и оглядимся. Пришлось подчиниться. Брайан и Альберт подкатили лестницу. Одна из металлических опор немного погнулась, и пока пассажиры один за другим поднимались наверх, Брайан поддерживал ее. Сам он взошел последним по противоположному от погнутой стойки краю. Остальные дожидались его возле двери, после чего все вместе проследовали в терминал. Они оказались в большом, круглой форме помещении с окошечками закусочных, расположенных через равные промежутки вдоль стен. Ряды кресел были пустыми. На потолке темнели черные квадраты выключенных ламп. Однако Альберт готов был поклясться, что чувствует людей, будто все они толпой покинули аэропорт за несколько секунд до того, как в здании появились оставшиеся в живых пассажиры рейса 29-го. Тем временем снаружи звук, издаваемый странным хором, все нарастал, приближаясь, подобно невидимой волне. а, -а, -а Идите за мной!» — молвил Боб Дженкинс, без каких-либо усилий взявший на себя руководство над безропотно подчинившейся группой. «Попрошу вас, побыстрее!» Он двинулся в сторону главного вестибюля аэропорта. Остальные послушно следовали за ним гуськом, и только Альберт с Беттой не шли рядом, обнявшись. Выйдя из покрытого коврами зала ожидания, они звонко застучали каблуками по полу главного вестибюля. Эхо, подхватив звук, создало иллюзию, будто их не шестеро, а человек двадцать, не меньше. Они миновали стену, сплошь увешенную с трудом различимыми в утренних сумерках рекламными плакатами, Смотрите CNN, курите Marlboro, покупайте Ford, читайте Newsweek, посетите Диснейленд и многие другие. А звук, стройно выводимый наголосым хором, все усиливался. Раньше Лорелл была убеждена, что он приближался к ним с запада. Теперь же звук был здесь, внутри здания, справа и слева, словно певцы наконец-то прибыли и рассеялись по всему комплексу аэропорта. Звук не вызывал в ней чувства леденящего страха, тем не менее благовейный трепет она испытывала, и по коже бегали мурашки. Возглавляемая Бобом маленькая процессия вошла в ресторан самообслуживания. Ни секунды, ни медля Дженкинс подошел к витрине и взял завернутое в целлофан пирожное, постарался разорвать обертку зубами и тут неожиданно обнаружил, что в спешке забыл свою вставную челюсть в самолете, с досадой крякнув Он бросил пирожное через витрину Альберту. «Давай ты попробуй», — сказал он, глаза его горели. «И быстрее, Альберт, быстрее!» «Быстро, Ватсон, нам предстоит горяченький денек», — процитировал Альберт и расхохотался. Он разорвал целлофан и вопросительно посмотрел на Боба. Тот кивнул. «Не раздумывай больше ни секунды, Альберт впился зубами в пирожное во все стороны». Ударились струи крема и малинового джема, но Альберт не обращал на это внимания лишь улыбался М -м, «Вкусно!» прокомментировал он с набитым ртом, рассыпая вокруг себя крошки. Восхитительный вкус! Он передал пирожное обетание, и это откусило еще больший кусок. лора уловила запах малиновой начинки, и у нее в животе звучало. Она рассмеялась. Неожиданно Ей захотелось веселиться, вести себя легкомысленно, от души подурачиться. Воспоминания о кошмарном перелете улетучились, как сон. Она представляла себя, возвратившись с судушливой полуденной жары городских улиц, просторную комнату на втором этаже виллы, где-нибудь на берегу океана, откуда налетает прохладный, освежающий ветерок. Она вспомнила о Нике которого не было с ними, и который погиб ради того, чтобы остальные смогли здесь оказаться. И подумала, что Ник, скорее всего, не возражал против ее желания отрешиться от страшных воспоминаний.